Глава восемнадцатая Ярость и отчаяние захлестнули меня. Инсекторы, словно хищный зверь, обнюхивали и испытывали купол на прочность, находя все новые слабые места, но я не сдавался, не мог сдаться. «Айрон!» — крикнул я, схватив робота за металлическую руку. «Твое тело, оно же из магически заряженного металла. Ты сможешь стать громоотводом!» Идея родилась в моей голове мгновенно, отчаянная, рискованная, но другого выхода не было, грамотвот. послужит чем-то вроде магнита, по крайней мере я на это надеялся, что станет в этом случае с роботом я не знал, но выбор сделал в пользу спасения рода. Айрон, лишённый эмоций без колебаний исполнил приказ. Стальной палец робота взметнулся вверх, словно дирижируя невидимым оркестром. Остальные пальцы сложились в замысловатую фигуру, напоминающую древнюю руну. Из груди робота вырвался гул, переходящий в низкий свист, а по его металлическому корпусу побежала рябь. зеленоватого свечения. В такт свисту робот совершал плавные, точно рассчитанные движения, похожие на танец. Воздух вокруг него задрожал, наполняясь едва уловимым электрическим треском. С каждым движением робота гул усиливался, а свечение становилось ярче, концентрируясь в его ладонях. Мелкие металлические предметы, лежавшие поблизости, задрожали и, словно повинуясь неведомой силе, потянулись к роботу: гайки, болты и скрепки. Все они устремились к его рукам.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 притягиваясь к ним, как к мощному магниту, робот замер, раскрыв ладони. В них, окруженные ареолом зеленоватого света, висели словно пойманные в невидимую паутину металлические безделушки. Он создал из себя подобие магнита, используя не магию, а скрытые в его механическом сердце технологии. Он поднялся в воздух. Его металлическое тело засияло, притягивая к себе наниты, как магнит. Миллиарды микроскопических машин облепили Айрона, покрывая. я его тело зеленым пульсирующим ковром. Купол на мгновение очистился. Но потом что-то пошло не так. Айрон вдруг начал искрить и издавать низкий звук, словно неисправная трансформаторная подстанция. «Энергия Айрона тает», — понял я. «Она поглощается ненасытными нанитами». «Он не продержится долго». С горечью сказала Славия, глядя на Айрона. Нужно что-то более радикальное. Есть идея, ответил я. Но нам понадобится время и много энергии. Это была наша последняя надежда. Пока Айрон принимал на себя удар, отвлекая Нанитов, мы должны были придумать способ полностью избавиться от этой угрозы. Время истекало. Что ты придумал? – спросила Славия. Нам нужно создать вакуум, ответил я. Представляя в голове картинку, пылесос засасывает пыль, зона с нулевой магической активностью. Наниты питаются магией, без нее они станут инертными. «Но как?» — спросила Агнетта. «Создать вакуум такого масштаба, это же немыслимо!» «Возможно», — ответил я, — «если мы используем...» Рунический поглотитель. Агнетта удивленно глянула на меня. Удивляться и в самом деле было чему. Рунический поглотитель, тот самый магический пылесос, который я собирался сделать, необходимо создавать около трех дней. Сложные конструкции, витиеватые формулы, тяжелые рунические вязи и потоки — все это создавало определенные проблемы, касающиеся в большей степени с нехваткой времени. И поэтому Агнетта так ожидаемо отреагировала. Что за рунический поглотитель? – спросила Славия. – Не самый простой искусственный артефакт, который может нам помочь, – ответил я. У нас нет столько времени, – сказала Агнетта, – поэтому не будем терять оставшиеся. Произнес я и рванул к камням. У меня была одна задумка по поводу того, как создать рунический поглотитель, и кровь химеры для этого прекрасно бы. Пригодилась. Рунический поглотитель – это по сути артефакт наоборот. Он не отдает силу, не изменяет ее. Он ее поглощает. И если настроить кровь химеры в параллельные цепи, причем применить потоки в направлении противоположном их обычному течению, то есть шанс, что все получится. Есть шанс. Я нервно улыбнулся. Приходилось рисковать. Я быстро объяснил Славии свою идею, и девушка принялась помогать мне. Она разложила на столе инструменты: серебряный молоточек, тонкое долото из апсидиана и чашу смерзающей голубой жидкостью. Все это она каким-то чудом нашла в доме. Рядом на бархатной подушке лежали окониты магические камни, пульсирующие тусклым багряным светом. Ты уверен, что это сработает? – спросила Славия нервно, перетирая камень в порошок. Для первого уровня заклятий. Уверен, спокойно ответил я, поднося к лицу один из оконитов. Руны уже вырезаны, осталось только соединить их силой камней. Она опустила оконит в чашу. Голубая жидкость забурлила, камень вспыхнул ярче, окрашивая пальцы Славии в кроваво-красный цвет. Она ловко подхватила раскаленный камень щипцами и шипча заклинание поставила его на стол. Основа будущего поглотителя. Я замерев, наблюдал за работой славии. В воздухе потрескивая сгущалась магия. Воздух вибрировал от мощи заклинаний. Славия работала сосредоточенно, не обращая внимания на напряжение, царившее в комнате. Один за другим окониты занимали свои места в сфере, зажигая в ней сложный узор рун. Когда последний камень был установлен, Славия сделала глубокий вдох и резко захлопнула полупрозрачную сферу, которая уже образовалась в воздухе. Я к этому времени уже настроил два десятка кровей химер на нужные полюса и потоки. Комноту залил. Багровый свет, затем все стихло. Я ослепленный вспышкой проморгался и уставился на сферу, лежавшую в руках Славии. Она больше не светилась, но от нее исходила странная пугающая сила. Рунический поглотитель был готов. Неужели получилось? Неверя собственным глазам, спросила девушка. Я пожал плечами. На вид готово, только сработает ли он в самый ответственный момент? Ответа я не знал, а проводить тесты не было времени. Славия осторожно положила поглотитель на стол. Сфера размером с яблоко казалась холодной и тяжелой, несмотря на свою небольшую величину. Внутри, словно застывшая в янтаре молния, мерцал багровый узор рун. Он готов, произнесла Славия, вытирая под столб. Но помни, она посмотрела на меня серьезным взглядом. Этот артефакт не игрушка. Он поглощает любую магию, даже самую светлую. «Я знаю», — кивнул я, не отрывая взгляда от сферы. «Именно поэтому мы его создали. Поглотитель высосет всю магию из окружающего пространства. На несколько минут вокруг купола возникнет вакуум. Наниты деактивируются, и мы сможем их уничтожить». план был рискованный. Рунический поглотитель был мощным артефактом. Его использование могло иметь непредсказуемые последствия, но у нас не было выбора. «Действуем», — сказал я, чувствуя, как тяжесть ответственности давит на плечи. «Славе, Агнета, помогите мне с поглотителем». «Дарья, подготовь очищающее заклинание. Как только наниты станут инертными, мы должны стереть их с лица земли». Мы принялись за работу, действуя быстро и слаженно, как единый механизм. Рунический поглотитель, активированный на сшей совместной силой загудел, завибрировал, словно живое существо. Сфера засверкала, втягивая в себя магическую энергию, словно губка воду. Воздух вокруг купола исказился, цвета поблекли. Звуки приглушились. Мы напряженно ждали, наблюдая за нанитами. На какое-то мгновение показалось, что мой план сработал. Зеленоватое свечение частиц померкло, их движение замедлилось. Но радость была преждевременной. Наниты не деактивировались полностью, они продолжали пульсировать хотя и слабо. Их движение стало хаотичным, словно они боролись с воздействием вакуума. Не работает. Сквозь зубы процедил я. Вакуум недостаточно сильный, они адаптируются. И в этот момент произошло нечто неожиданное. На дроем инсекторов за пределами купола поднялась фигура, резко контрастировавшая с жужжащей толпой. Высокий стройный юноша. с холодными голубыми глазами и жестокой улыбкой. Он был одет в черный доспех, украшенный хитиновыми пластинами, и держал в руках скипетр, увенчанный пульсирующим кристаллом, каким-то очень мощным артефактом. «Я узнал парня сразу, и потому мое удивление было большим. «Александр!» — голос юноши был как лед. «Сколько лет, братец?» «Борис, это ты? Но как?» Впрочем, ответ пришел довольно скоро. «Александр!» Я увидел на голове парня гусеницу. И все понял. Этот же самый червяк был и у Авдеева. Только вот я раздавил это насекомое, а оно вновь ожило. «Сжечь!» — злобно подумал я. «Нужно было сжечь эту зеленую гадость, которая впилась в череп братца и теперь управляет сейчас его телом!» Я подумал о том, что мог бы с легкостью прострелить ему голову, но был уверен, что на нем сейчас накинута защита, никакая пуля не возьмет. Да и рисковать не стоило. Если он вышел ко мне, то убивать не собирается». По крайней мере пока. Хочет что-то сказать? Ладно, послушаем. Много вопросов, мало времени. Борис презрительно усмехнулся. Я предлагаю тебе выбор, братец. Выслушай его не сердцем, но холодным разумом, и ты поймешь, что я предлагаю тебе очень хороший выбор. Сдавайся, я убью тебя тут без вариантов, быстро и безболезненно, но я пощечу твоих друзей. Все они останутся в живых, либо... Улыбка на лице Бориса стала еще шире. Я убью всех и тебя, и твоих друзей, и даже тех, кто просто с тобой общался, не помогая. Они все умрут в жутких муках, и твоя смерть тоже будет не быстрый. Он поднял Скипетр. Кристалл на его верхушке вспыхнул, и в куполе появилась трещина тонкая, но быстро растущая. Делай выбор, сей час. Голос Бориса был спокоен, но в нем звучала сталь. У тебя У тебя не осталось времени на размышления. Пот заливал глаза, каждый вдох обжигал легкие. Сердце колотилось в груди, отбивая бешеный ритм. Вокруг царил хаос. Крики инсекторов, звон крыльев, треск. рушающегося купола. Я видел их, своих людей, измощенных, израненных, но все еще сражающихся с отчаянной храбростью. Они верили в меня, верили в нашу победу. Но разве можно победить, когда враг в десятки раз сильнее? Разве можно назвать победой то, что унесет жизни всех, кто мне дорог? Сдаться? Это слово жгло язык, как яд. Сдаться значит обречь их на верную смерть, отдать на растерзание инсектарам. Но разве не это же ждет их, если мы продолжим бессмысленный бой? А разве моя гордость, мое упрямство стоят их жизней? Выбор. Он стоял передо мной как пропасть, готовая поглотить меня целиком. Сдаться и умереть или... Сражаться и обречь на смерть тех, кто доверил мне своей жизни. Какой выбор правильный, какой выбор меньшее зло? Ответа не было. Была только боль, тяжелая, леденящая душу боль без исходности. Не, такой выбор я не согласен делать. Я сам дам право выбора Борису, причем выбрать ему придется совсем из другого. Гладко ты все рассказал, сказал я, выходя вперед. Красиво и интересно. Выбор, конечно, так себе, но спасибо за то, что он хотя бы есть. Только можешь засунуть его себе куда подальше. Глаза Бориса округлились от удивления. Не только у него. А теперь слушай меня. Настала пора предлагать мне для тебя свой выбор. И он будет таким. Я сделал паузу, чтобы дать Борису прийти в себя после таких слов. Я знаю, для чего ты сюда на самом деле пришел. Из Кариот. Это он тебе нужен. Заветное имя заставило Бориса вздрогнуть, невольно выдавая то, что я попал в самую точку. Искориот сейчас заперт в одном из миров. Попасть туда могу только я. Убьешь меня, уничтожишь ключ и навсегда потеряешь своего хозяина. Борис невольно сморщился. «И выбор мой прост. Мы можем продолжить битву. Поверь, у меня еще достаточно сил, чтобы отбиваться. Купол — это лишь часть того, что я могу, и еще неизвестно, кто выйдет из этой битвы победителем». Я вновь сделал паузу. «А можем договориться? Ведь всегда можно договориться?» «О чем?» — не сдержался братец. «Ага, значит, клюнул. А это уже хорошо. Я отдам тебе Искариота. И ты...» «Отпустишь нас!» — повисла пауза. Я видел, как мои спутники удивленно глядят на меня, особенно Славия. Правда, в ее взгляде, помимо удивления, было еще и негодование. «Отдать Искариота? Того, кто уничтожил их мир? Отдать? Что, серьезно? Я ничего не говорил и молился лишь о том, чтобы и остальные молчали. Сейчас нужно подсечь рыбу». Борис тоже молчал. Он мучился непростым выбором. Гусеница на его голове ерзала, пытаясь принять рыбу. Решение соблазн был и в самом деле большим. И скорее от, ведь именно из-за него они все здесь. И я предлагал им это. Хорошо, наконец ответил Борис. Такой выбор меня устроит, я согласен. Я понимал, что наши договоренности будут действовать ровно до того момента, когда я передам из Кариота гусенице. Потом меня тут же убьют, но я не собирался этого делать. Нужна приманка, на которую сейчас враг и клюнул. Однако нужно отыгрывать роль до конца, чтобы не возникло сомнения. Из-за этого ты оставишь меня и моих друзей в покое? Да, обещай. Даю слово инсектора. Торжественно произнес Борис, а я с трудом сдержал гримасу отвращения. Слово инсектора ничего для меня не значит. Дай мне время принести тебе обещанное. Три дня для того, чтобы сутки. Перебил меня Борис. И не часом больше. Ровно через сутки, если ты не выполнишь своего слова. Я продолжу атаку, и тогда пинай на себя. Он вскинул над головой Скипетр, и купол в тот же миг лопнул, словно тонкое стекло, и мелкими осколками посыпался к нашим ногам. Демонстрация силы произвела на меня впечатление. Ты что сошел с ума? Славия была вне себя от гнева. Она ворвалась в дом вихрем глаза ее, металли молнии, голос дрожал от гнева. Ты отдаешь искорьота? Взревела она: «Отдашь ему искорьота этого демона воплоти, как ты можешь? Уймись, Славия. Нет, я только начинаю. Ты с ума сошел? Ты обещал мне, что… что» Слова застряли в горле. Славия едва не рыдала от бессилия и ярости. «Я не собираюсь отдавать искорьота этой гусенице», ответил я, когда девушка немного успокоилась и обрела способность вновь слушать. «Мы обманем Бориса? Обманем?» Славия осеклась, надежда затеплилась в ее глазах. Как я поднялся, подошел к Славии и пристально глядя ей в глаза произнес: «Как Кузякина? Кого?» удивленно переспросила Славия, какого Кузякина? У него была часть земельного участка, который я хотела заполучить. Кузякин очень сильно любил виски, коллекционировал его. Я купила одну бутылку, которую он сильно хотел заполучить в свою коллекцию, и использовал ее как приманку, понимаешь? Славия не ответила. Искорьот это виски, которым я лишь поманю Бориса. Но ничего ему не дам. У нас есть время, сутки, за которое мы должны уничтожить всех наших врагов. Безумный план, выдохнула Славия. Я кивнул, добавил. Настало время исполнить слово, которое я тебе дал, Славия. Мы отправляемся в твой мир, чтобы наконец достать из Кариота.